После обеда Данилу опять привели к старику. В этот раз в кабинете кроме него никого не было. «Как прошло утро?» – мягко спросил он. «Неплохо», – выдавил из себя Данила. Тело его гудело, будто по нему пустили электричество. «Это хорошо». Старик потянулся за сигаретой, достал ее, но так и не закурил. «У меня к тебе вопрос. Совсем забыл о нем утром. Вчера ты рассказывал, что провел ночь в доме у Сэма. Значит, этот старый робот все еще на острове обитает?» Данила кивнул, поняв, что старик еще не закончил. «У тебя с ним осталась какая-то связь?» «Нет», – удивленно скинул брови парень. «А что?» Да машина его незаметно как-то уехала, пока мы тут разговоры говорили. А мне бы она пригодилась. Ему-то зачем? Он ведь робот. Старик хохотнул, будто хотел прокашляться. Покрутил в руках незажженную сигарету. А если эти штуки снять? Он указал на черные браслеты на запятиях Данилы, скрывающие его от сети. Получится с эмом связаться. «Не знаю, вряд ли». «На острове, значит, говоришь», – протянул старик, словно разговаривая с собой. Данила кивнул, быстро глянув на Ромку. Тот лишь непонимающе пожал плечами. «Хорошо, можешь идти». И он ушел. Воспоминание о Сэме больно кольнуло его под ребра в районе сердца. куда даже костя с его издуряющими садистскими тренировками не удалось добраться а сами он сегодня и думать забыл недавние события казались далекими но теперь вспыхнули так ярко будто случились только что мира испуганная и решителье посреди двора его дома дед сережа на экране визора тут данила понял ради чего должен терпеть эту боль издевательство кости и подколки солдат. Стальной стержень, что он ощутил однажды в лесу, приставив в голове пистолет, возник вновь.